«Вот подумал, что вам после путешествия она вроде как должна прийтись по вкусу», — сказал капитан Джим. «Более свежей форели быть не может, мистерис Блайт. Два часа назад она еще плавала в тихой заводе». «А кто же присматривает сегодня за маяком, капитан Джим?» — спросил доктор Дэйв. «Племянник Алек. Он знает это дело не хуже меня». Я, признаться, очень рад, что вы пригласили меня отужинать. Я изрядно проголодался. Обед-то у меня сегодня был не ахти какой. Я думаю, вы на этом маяке почти все время полуголодный, строго сказала старая докторша. Не желаете утруждать себя стряпней? Вот и нет у вас никогда приличного обеда. Нет-нет, запротестовал капитан Джим. Я готовлю, готовлю, да и вообще живу как король. «Вчера вечером ходил в деревню, купил два фунта мяса и думал, что сегодня у меня будет шикарный обед». «Ну и что же случилось с этим мясом?» — спросила докторша. «Вы потеряли его по дороге домой?» «Нет». Вид у капитана был весьма сконфуженный. «Как раз перед тем, как я собрался лечь спать, явился жалкий, вроде как беспородный пес и попросился на ночлег. Думаю... Он принадлежит кому-то из здешних рыбаков. Я не мог выгнать бедную дворнягу. У него была поранена лапа, так что я запер его на веранде, только кинул ему старый мешок, чтобы он мог лежать на нем, а сам пошел в постель. Но почему-то я никак не мог уснуть. Тогда я задумался и вспомнил, что пес выглядел вроде как голодным. И вы встали и отдали ему это мясо. «Все мясо!» — вскричала докторша торжествующе и одновременно осуждающе. «Да ведь не было ничего другого! Что можно было бы ему дать?» — примирительно сказал капитан Джим. «То есть ничего такого, что понравилось бы собаке. А он, похоже, действительно был голоден, потому что слопал это мясо в два счета. Я отлично спал остаток ночи». Но мой обед оказался скудноват. Картошка да вода. Вот и вся еда, если можно так выразиться. Ну, а пес припустил домой сегодня утром. Он наверняка не был вегетарианцем. Надо же до такого додуматься. Морить себя голодом ради какого-то дренного пса, презрительно фыркнула докторша. Ну, мы не знаем... «Может быть, кто-то его очень даже ценит», — возразил капитан Джим. «По его виду этого, конечно, не скажешь. Но мы не можем судить о собаке только по ее внешности. Внутри-то он, возможно, как я сам, настоящий красавец. Хотя должен признать, первый помощник отозвался о нем неблагосклонно и выражение употребил самые, что ни на есть сильные». Но первый помощник не беспристрастен. Кошачье мнение о собаке мало что стоит. Но так или иначе... А я лишился обеда. Так что это изысканное угощение в этом восхитительном обществе. Настоящее наслаждение. Великое дело иметь хороших соседей. — А кто живет в доме, окруженном ивами? — спросила Аня в том, что в полумиле от нас, вверх по ручью. — Миссис Мур, — сказал капитан Джим, а затем, словно в запоздалом раздумье, добавил. — И ее муж... Аня улыбнулась и мысленно представила себе миссис Мур, потому как капитан Джим сформулировал свой ответ. Очевидно, это была вторая миссис Рэйчел Линд. «У вас не так уж много соседей, мистерис Блайт», — продолжил капитан Джим. На этой стороне гавани домов раз-два и обчелся. «Почти вся земля здесь принадлежит мистеру Хауэрду, и он сдает ее под пастбище. Зато другая сторона густо заселена народом, особенно макалистерами. Там целая колония макалистеров, плюнуть негде». Как плюнешь, так непременно попадешь какого-нибудь Макалистера. Я говорил на днях с одним старым французом. Он все это батрачил на той стороне. Они там почти все Макалистеры, говорит. Там Нил Макалистер, и Сэнди Макалистер, и Уильям Макалистер, и Алик Макалистер, и Ангус Макалистер. Я думаю, там и дьявол Макалистер. «Там почти так же много Элиотов и Крофордов», — заметил доктор Дэйв, когда смех утих. «У нас, Гилл, на этой стороне есть старая присказка. От самомнения Элиотов, гордости МакАлистеров и тщеславия Крофордов спаси нас, Господи!» «А, впрочем, среди них полно хороших людей», — сказал капитан Джим. Я много лет плавал с Уильямом Крофордом, и в том, что касается храбрости, выносливости и честности, этому человеку нет равных. Они на той стороне гавани умеют шевелить мозгами. Может быть, именно поэтому наша страна и склонна дразнить их. Странно, не правда ли, что люди вроде как обижаются на каждого, кто родился хоть чуточку умнее их? Доктор Дэйв, сорок лет враждовавший с той стороной, засмеялся, но спорить не стал. — А кто живет в сверкающем изумрудном доме у дороги, в полумиле отсюда? — спросил Гилберт. Капитан Джим улыбнулся довольной улыбкой. — Мисс Карнелия Брайант, она, вероятно, скоро зайдет к вам в гости, поскольку вы пресвитериане. А если бы вы были методистами, так ноги бы ее тут не было. Корнелия методистов терпеть не может. Весьма своеобразная личность, — со смешком заметил доктор Дэйв. Закоренелая мужа-ненавистница. — Зелен виноград? — поинтересовался Гилберт, смеясь. — Нет, не зелен виноград, — серьезным видом ответил капитан Джим. В молодости у Карнелии был богатый выбор женихов. И даже сейчас ей стоит сказать лишь словечко, чтобы увидеть, как все старые вдовцы подскочат от волнения. Но, похоже, она просто родилась с чем-то вроде хронического отвращения к мужчинам и методистам. У нее самый злой язык и самое доброе сердце во всей округе. Где бы ни стряслась беда, эта женщина уже там, и делает все, чтобы помочь, как самый нежный друг. Она никогда не скажет худого слова о другой женщине. А если ей нравится клеймить нас, негодяев мужчин, то, я думаю, наши грубые старые шкуры вполне смогут это выдержать. — А вас, капитан Джим, она всегда отзывается хорошо, — заметила старая докторша. — Да, боюсь, что так. Мне это совсем не нравится. От этого у меня такое чувство, будто во мне есть что-то вроде как противоестественное».